«Дай ухо!» История женщины Трикстера Я очень люблю сказочный мотив «Женщина-трикстер», поэтому расскажу вам сказочку про умную Гретель. Не путать с умной Эльзой или сестрой Гензеля. Умная Гретель топила за бодипозитив и феминизм еще до того, как это стало мейнстримом. Она была поварихой, и тащилась от своей работы, от себя и окружающего мира. Гретель обожала вкусно поесть, выпить вина и вообще могла бы писать многотомники про успешный успех. Вот уж у кого не было синдрома самозванца. Девушка вкусно готовила, но никогда не могла удержаться от того, чтобы не подцепить кусочек ноготком и не попробовать. Ну а как иначе? А вдруг недосолено? Или отравлено? А если отравлено, то с одного кусочка ведь не понять. Потом Гретель шла в подвал, откупоривала бутылку вина и... А вдруг отравлено? Делала два больших глотка. После чего любила гулять по улочкам в своих башмаках с красными каблуками и громко радоваться. Божечки, ну какая же я классная! Прохожие невольно оглядывались на Гретель и думали, «Божечки, мне бы такую самооценку, но она ведь и впрямь классная». Как-то раз хозяин говорит Гретель, «Я жду гостя. Приготовь-ка на обед двух сочных цыплят». Сказано, сделано. Гретель зажарила две курочки с чесноком и травами, Так что малышки покрылись хрустящей корочкой, а аромат пошел на весь дом. Но вот время идет, а гостей все нет. Гретель справедливо заметила, что вообще-то точность, вежливость королей. А этот чувак явно не король. И вообще, тик-так, часики идут, стрелки-носики бегут, а курочки остывают. Хозяин согласился, и сам вызвался притащить гостя в дом. Хотя тот уже 10 смс отправил, что у него форс-мажор, температура и, кажется, ковид. Тем временем Гретель захотела пить, спустилась в подвал и сделала душевный глоток вина. Между первой и второй рассудила она и сделала еще один большой глоток. Потом решила подегустировать курочек. В общем, дальше все как в тумане. Наступает моя любимая часть сказки. Приходит гость, и пока он ждет в коридоре, хозяин идет точить ножи. Греттель тем временем доверительно сообщает незнакомцу. Пс! слышь, шел ты бы подальше отсюда. Этот чувак психопат. Серьезно, он мне только что рассказал, как мечтает отрезать кому-нибудь уши. Прям ночами слышит, как хрустит хрящик. Вон, смотри, идет, ножи несет. То ли Гретель была убедительна, то ли у хозяина вид с ножами был зверский, но гость дал деру. А Гретель накинулась на хозяина. — Вы нормали вообще? Кого вы сюда притащили? Он обе курицы сожрал, ни крылышка не оставил. Вон как улепетывает, только пятки сверкают. Как же так, расстроился хозяин. Мог бы хоть одно крылышко оставить. Эй, чувак, хоть одно бы оставил. И втопил за гостем, который несся и думал. Хрен тебе, а не ухо. Кстати, в другой версии сказки речь шла о яичках. А Гретель... Что Гретель? Она и дальше себе спокойно жила, вкусно готовила, вкусно ела, гуляла в своих башмаках с красными каблуками и восторгалась, какая же она все-таки классная.